Чеклин без спуску и промежутка громил ломом плиту самородного камня, не останавливаясь для мысли или настроения. Он не знал, для чего ему жить иначе. из вором станешь или тронешь революцию. «Козлов опять ослаб», — сказал Чеклину Сафронов. «Не переживет он социализма. Какой-то функции в нем не хватает». Чеклин перестал трудиться и заметил Козлова, уже ласкавшего себя обеими руками. Здесь Чеклин сразу начал думать, потому что его жизни некуда было деваться, раз исход ее в землю прекратился. Он прислонился влажной спиной к отвесу выемки, глянул вдаль и вообразил воспоминания. Больше он ничего думать не мог. В ближнем котловану овраге сейчас росли понемногу травы и замертво лежал ничтожный песок, Неотлучное солнце безрасчетно расточало свое тело на каждую мелочь здешней низкой жизни, и оно же посредством теплых ливней вырыло в старину овраг, но туда еще не помещено никакой пролетарской пользы. Проверяя свой ум, Чеклин пошел в овраг и обмерил его привычным шагом, равномерно дыша для счета. Овраг был полностью нужен для котлована, следовало только спланировать откосы, и врезать глубину в водоупор. — Козлов пускай поболеется, — сказал Чеклин, прибыв обратно. — Мы тут рыть далее не будем стараться, а погрузим дом бабрак и оттуда наладим его вверх. Козлов успеет дожить. Услышав Чеклина, многие прекратили копать грунт и сели вздохнуть. Но Козлов уже отошел от своей усталости и хотел идти к Прушевскому, сказать, что землю больше не роют и надо предпринимать существенную дисциплину собираясь совершить такую организационную пользу, Козлов заранее радовался и выздоравливал. Однако Сафронов оставил его на месте, лишь только он тронулся. «Ты что, Козлов, курс на интеллигенцию взял? Вон она сама спускается в нашу массу!» Прушевский шел на котлован впереди неизвестных людей. Письмо сестре он отправил и хотел теперь упорно действовать, беспокоиться о текущих предметах и строить любое здание в чужой прок, лишь бы не тревожить своего сознания, в котором он установил особое нежное равнодушие, согласованное со смертью и с чувством сиротства к остающимся людям. С особой трогательностью он относился к тем людям, которых ранее почему-либо не любил, теперь он чувствовал в них почти главную загадку своей жизни и пристально вглядывался в чуждые знакомые, глупые лица, волнуясь и не понимая. Неизвестные люди оказались новыми рабочими, что прислал Пашкин для обеспечения государственного темпа. Но рабочими прибывшие не были. Чеклин сразу, без пристальности, обнаружил в них переученных, наоборот, городских служащих, разных степных отшельников и людей, привыкших идти тихим шагом позади трудящейся лошади. В их теле не замечалось никакого пролетарского таланта труда, Они более способны были лежать навзничь или покоиться как-либо иначе. Прушевский определил Чеклину расставить свежих рабочих по котловану и дать им выучку, потому что надо уметь жить и работать с теми людьми, которые есть на свете. — Нам это ничто, — высказался Сафронов. — Мы их не отсталось, сразу в активность вышибем. Вот-вот, — произнес Прушевский, доверяя, — и пошел позади Чеклина на овраг. Чеклин сказал, что овраг — это более чем пополам готовый котлован, и посредством оврага можно сберечь слабых людей для будущего. Рушевский согласился с тем, потому что он все равно умрет раньше, чем кончится здание. — А во мне пошевелилось научное сомнение, — сморщив свое вежливо-сознательное лицо, — сказал Сафронов. И все к нему прислушались. А Сафронов глядел на окружающих с улыбкой загадочного разума. Откуда это у товарища Чеклина мировое представление получилось, произносил постепенно Сафронов. Или он особое лабзание в малолетстве имел, что лучше ученого предпочитает овраг? чего ты, товарищ Чеклин, думаешь? А я с товарищем Прушевским хожу, как мелочь между классов, и не вижу себя улучшения. Чеклин был слишком угрюм для хитрости, и ответил приблизительно, «Некуда жить, вот и думаешь в голову». Прушевский посмотрел на Чеклина, как на бесцельного мученика, а затем попросил произвести разведочное бурение во враге и ушел в свою канцелярию. Там он начал тщательно работать над выдуманными частями общепролетарского дома, чтобы ощущать предметы и позабыть людей в своих воспоминаниях. Часа через два... Ващев принес ему образцы грунта из разведочных скважин. Прушевский взял в руку образец овражного грунта и сосредоточился на нем. Он хотел остаться только с этим темным комком земли. Ващев отступил за дверь и скрылся за нею, шепча про себя свою грусть. Инженер рассмотрел грунт и долго по инерции самодействующего разума, свободного от надежды и желания удовлетворения, рассчитывал тот грунт на сжатие и деформацию. Прежде, во время чувственной жизни и видимости счастья, Прушевский посчитал бы надежность грунта менее точно. Теперь же ему хотелось беспрерывно заботиться о предметах и устройствах, чтобы иметь их в своем уме и пустом сердце вместо дружбы и привязанности к людям. Занятие техникой покоя будущего здания – обеспечивало Прушевскому равнодушие и ясные мысли, близкое к наслаждению, и детали сооружения возбуждали интерес, лучший и более прочный, чем товарищеское волнение с единомышленниками. Вечное вещество, не нуждавшееся ни в движении, ни в жизни, ни в исчезновении, заменяло Прушевскому что-то забытое и необходимое, как существо утраченной подруги. Окончив счисление своих величин, Прушевский обеспечил несокрушимость будущего общепролетарского жилища и почувствовал утешение от надежности материала, предназначенного охранять людей, живших доселе наружи. Ему стало легко и неслышно внутри. Точно он жил не предсмертную равнодушную жизнь, а ту самую, про которую ему шептала некогда мать своими устами, Но он ее утратил даже воспоминаний. Не нарушая своего покоя и удивления, Прушевский оставил канцелярию земляных работ. В природе отходил вечер опустошенный летний день. Все постепенно кончалось вблизи и вдали. Прятались птицы, ложились люди. Смирно курился дым из отдаленных полевых жилищ, где безвестный усталый человек сидел у котелка, ожидая ужина, решив терпеть свою жизнь до конца. На котловане было пусто. Землекопы перешли трудиться на овраг, и там сейчас происходило их движение. Прошевскому захотелось вдруг побыть в далеком центральном городе, где люди долго не спят, думают и спорят, где по вечерам открыты гастрономические магазины и оттуда пахнет вином и кондитерскими изделиями, где можно встретить незнакомую женщину и пробеседовать с ней всю ночь, испытывая таинственное счастье дружбы, когда хочется жить вечно в этой тревоге, утром же, простившись под потушенным газовым фонарем, разойтись в пустоте рассвета без обещания встречи. Прушевский сел на лавочку канцелярии. Так же он сидел когда-то у дома отца. Летние вечера не изменились с тех пор, и он любил тогда следить за прохожими мимо, иные ему нравились, и он жалел, что не все люди знакомы между собой. Одно же чувство было живо и печально в нем до сих пор. Когда-то в такой же вечер мимо дома его детства прошла девушка, и он не мог вспомнить ни ее лица, ни года того события, но с тех пор всматривался во все женские лица, и ни в одном из них не узнавал той, которая, исчезнув, все же была его единственной подругой и так близко прошла, не остановившись. Во время революции по всей России день и ночь брехали собаки, но теперь они умолкли. Настал труд, и трудящиеся спали в тишине. Милиция охраняла снаружи безмолвия рабочих жилищ, чтобы сон был глубок, и питателен для утреннего труда. Не спали только ночные смены строителей, да тот безногий инвалид, которого встретил Ващев при своем пришествии в этот город. Сегодня он ехал на низкой тележке к товарищу Пашкину, дабы получить от него свою долю жизни, за которую он приезжал раз в неделю. Пашкин жил в основательном доме из кирпича, чтобы невозможно было сгореть, и открытые окна его жилища выходили в культурный сад, где даже ночью светились цветы. Рот проехал мимо окна кухни, которая шумела, как котельная, производя ужин, и остановился против кабинета Пашкина. Хозяин сидел неподвижно за столом, глубоко вдумавшись во что-то невидимое для инвалида. На его столе находились различные жидкости и баночки для укрепления здоровья и развития активности. Пашкин много приобрел себе классового сознания. Он состоял в авангарде, накопил уже достаточно достижений и потому научно хранил свое тело не только для личной радости существования, но и для ближних рабочих масс. Инвалид обождал время, пока Пашкин, поднявшись от занятия мыслью, проделал всеми членами беглую гимнастику и, доведя себя до свежести, снова сел. Урод хотел произнести свое слово в окно, но Пашкин взял пузырек и после трех медленных вздохов выпил оттуда каплю. — Долго я тебя буду дожидаться? — спросил инвалид, не сознававший ни цены жизни, ни здоровья. — Опять хочешь от меня кое -чего заработать? Пашкин нечаянно заволновался, но напряжением ума успокоился. Он никогда не желал тратить нервности своего тела. — Ты что ж, товарищ Жвачев? «Чем не обеспечен? Чего возбуждаешься?» Жвачев ответил ему прямо по факту. «Ты что ж буржуй? Или забыл, за что я тебя терплю? Тяжесть хочешь получить в слепую кишку? Имей в виду, любой кодекс для меня слаб!» Здесь инвалид вырвал из земли риатрос, бывших под рукой, и, не пользуясь, бросил их прочь. «Товарищ Жвачев», — ответил Пашкин, — «я тебя вовсе не понимаю». — Ведь тебе идет пенсия по первой категории. Как же так? Я уж и так, чем мог, всегда тебе шел навстречу. — Брешь ты, классовый излишек. Это я тебе навстречу попадался, а не ты шел. В кабинет Пашкина вошла супруга с красными губами, жрущими мясо. — Левочка, ты опять волнуешься, — сказала она. — Я ему сейчас сверток вынесу. «Это прямо стало невыносимым! С этими людьми какие угодно нервы испортишь!» Она ушла обратно, волнуясь всем нетерпящим отлагательством невозможным телом. «Ишь, как жену стербец расхорчевал, произносил из сада Жачев. «На холостом ходу всеми клапанами работает! Значит, ты можешь завядовать сукой!» Пашкин был слишком опытен в руководстве отсталыми, чтобы раздражаться. Ты бы и сам, товарищ Жачев, вполне мог содержать для себя подругу. В пенсии учитываются все минимальные потребности. — Ага, гадина тактичная, какая определил Жачев из мрака. — Моей пенсии на пшено не хватает, на проса только. А я хочу жиру и что-нибудь молочного. Скажи своей мерзавке, чтобы она мне в бутылку сливок погуще налила. Жена Пушкина вошла в комнату мужа со свертком. — Оля? Он еще и сливок требует, — обратился Пашкин. Ну вот еще. Может, ему крепдышину еще купить на штаны? Ты ведь выдумаешь? Она хочет, чтобы я ей юбку на улице разрезал, — сказал с клумбы Жачев. Или окно в спальне прошиб до самого пудренного столика, где она свою рожу уснащивает. Она от меня хочет заработать. Жена Пашкина помнила, как Жачев послал бобл кака заявление на ее мужа И целый месяц шло расследование. Даже к имени придирались, почему Лев и Ильич что-нибудь одно. Поэтому она немедленно вынесла инвалиду бутылку кооперативных сливок и, сжачив, получив через окно сверток и бутылку, отбыл из усадебного сада. «А качество продуктов я дома проверю», — сообщил он, остановив свою экипажу калитки. «Если опять порченый кусок говядины или просто обедок попадется?» «Надейтесь натерпить живот! По человечеству я лучше вас! Мне нужна достойная пища!» Оставшись с супругой, Пашкин до самой полночи не мог превозмочь в себе тревоги от урода. Жена Пашкина умела думать от скуки, и она выдумала мысль во время семейного молчания. «Знаешь что, Левочка, ты бы организовал как-нибудь этого жачего, а потом взял и продвинул его на должность». Пусть бы хоть и вечными он руководил, ведь каждому человеку нужно иметь хоть маленькое господствующее значение, тогда он спокоен и приличен. Какой ты все-таки, Левочка, доверчивый и нелепый. Пашкин, услышав жену, почувствовал любовь и спокойствие, к нему снова возвращалась основная жизнь.